Глава одиннадцатая. Максим. Мелкая зараза. У меня не возникло проблем ни с одним из членов земельной комиссии. Они, как послушные барашки, не задумываясь, подписали документ. Решили выслужиться перед новым начальством. И правильно сделали. Вот только не она. Молоденькая юристка. Как к такому возрасту умудрилась стать руководителем отдела — Загадка. Хотя, чего уж там. Все мы знаем, как на такие места попадают. Прогнулась под кого надо, и тёпленькое местечко тебе обеспечено. Одно только странно. Обычно я действую на девушек совсем не так. Мне даже усилий прилагать не надо, чтобы скрасить одинокий вечер. А эта Ксюша, юбочка из плюша, даже носом в мою сторону не повела. Типа гордая и неприступная. Ну-ну. Час ей дал, чтобы одуматься. У меня с непокорными разговор короткий. Чик, и все связи обрываю. В моих компаниях тоталитаризм полный, без вариантов. Не хватало еще, чтобы мелочь пузатая мне палки в колеса вставляла и условия диктовала. Был уверен, что через час принципиальная девица будет стоять на пороге моего кабинета с ручкой в зубах. Подпишет документы даже больше, лишь бы с работы не попер. Зря, что ли, старалась за место под солнцем перед кем-то другим выслужиться. А я ведь даже понимаю ее покровителя. Тонкая талия, узкие бедра, ноги стройные, черная юбка-карандаш вызывающе обтягивает красоты фигуры, а голубая блузка выглядит так сдержанно, что оставляет уйму возможностей для полета фантазии. И я пользовался ими, пока Ксюша бегала глазами по строчкам Заключение земельной комиссии. Организм привычно среагировал на сочную красотку. Вот только было что-то еще, едва уловимое. Не знаю, как описать. Если других баб я всегда рассматривал как одноразовые развлечения, не особо вдаваясь в подробности их внутреннего мира, имена и образ жизни, то здесь захотелось глубже копнуть. И даже не красота притягивала, что-то другое. Впервые за пять лет я почувствовал тягу к женщине. Со мной было такое однажды, когда я чуть голову не потерял из-за девчонки из клуба. Выгнал ее сначала, а потом искать стал. В душу запала, вывернула там все. Взгляд ее перед глазами стоял, что был в тот момент, когда я на стол денег кинул. Она их, кстати, не взяла, как и платье. Его, видно, на память оставила. Серега помог найти девушку через ее подругу, который безуспешно подбивал клинья вот уже несколько месяцев. Но-то нос воротило. Хотя я на ее месте тоже бы с серым связываться не стал. Мутный он тип. Оказалось, что мое нездоровое наваждение обитает в общежитии одного из столичных вузов, где-то на окраине города. В бомжатнике, короче. По-другому и не сказать. Я ломанулся туда в тот же день. Заплатил денег пожилой комендантше, Вот только зря. Девчонка уехала домой на лето. И в Клоповнике бы до сентября, скорее всего, не появилась. Я бы мог найти ее адрес, приехать, только не стал. Оглянулся по сторонам и понял, что мне ни к чему эти слабости. Я – успешный бизнесмен, способный на многое. Сижу в дорогой тачке возле задрипанной общаги и пускаю слюни по безродной красотке пока мог бы заняться действительно чем-то важным. Понял, что мое наваждение оказалось слабостью. Кажется, в то утро ради этой поездки я даже отменил серьезную встречу, о которой пытался договориться несколько недель. Посеял шанс развить один из проектов из-за дебильного зова сердца. Тогда я просто уехал, запретив себе впредь даже вспоминать о девчонке. Только вот получалось хреново в каждой новой бабе я подсознательно искал ту малышку. Но зря. Мне будто всякий раз подсовывали подделки, не имеющие ничего общего с тем, чего мне действительно хотелось. А в итоге просто привык. Научился бездушно пользоваться и вышвыривать. Стал еще более циничным и черством. Чувство вообще крайне опасная штука, когда ты держишь в стальном кулаке такой крупный бизнес. Хорошо, что я тогда быстро это понял, и не свернул на кривую дорожку. Отведенный юристский час пролетел довольно быстро. Как приличной девушке, позволяю ей опоздание на пять минут. Но и тогда Ксюша не появляется. «Сжимаю челюсти. Зараза упрямая. Набираю по селектору начальника отдела кадров. Прошу уволить нерадивую работницу по собственному желанию сегодняшним днем». — Простите, Максим Борисович, — взволнованно извиняется та, — но мы не можем этого сделать. — Как это не можете? — Искренне не понимаю. — Нет, мы можем, конечно, вот только делать этого не стоит. Наша Ксения Витальевна — председатель сообщества матерей, и это увольнение точно не пройдет нам даром. — Чего, блин? — спрашиваю. — Каких к черту матерей? Но это общественная организация города, очень известная, кстати. Они помогают льготы оформлять, гуманитарную поддержку оказывают, поездки для детей, помощь с элементами много чего в общем. Нам это увольнение боком выйдет. Гадство! Понимаю, к чему клонит собеседница. Уволю эту активистку, доверие будет подорвано. А мне сейчас обосноваться надо. Горожан к себе расположить, чтобы не воняли, когда вместо лодочной станции мой отец им гостиничный комплекс отгрохает. Ладно, отбой. Соглашаюсь с Ниной и вешаю трубку селектора. Значит, надо действовать другими методами. Я заполучу подпись троптивой малышки во что бы то ни стало. Николай? Звоню помощнику, которого притащил с собой в эту дыру. Нарой мне все, что можно на эту. Заглядываю в список работников в поисках нужной фамилии. — Ксению Витальевну Зайцеву!